Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Анастасия Туманова. «Звезды над обрывом». Текст читает Тася Кум. Автор благодарит Фонд цыганской культуры и истории Николая Бессонова и артистку эстрады Екатерину Шашкову за предоставленный материал для оформления обложки. Светлой памяти Николая Бессонова, этнографа, историка, художника, посвящает эту книгу автор. Глава первая. Жара, жгучее солнце, Марево над пустой дорогой, Слепящие меловые холмы, Тоскливые крики конюков под облаками, Июльская степь, Выгорела почти до бела, и полегший ковыль напоминал длинные седые волосы, прядями лежавшие на пересохшем темени земли. Босые ноги мерно шлепали по дороге, качался над ними обтрепанный, запыленный подол юбки, пустая торба не терла плечо, и Мэри привычно, почти без горечи думала. Опять всем сидеть голодными. «Идите в табор, сказано. На что вы мне там?» Сердито бросила она, слыша за спиной топот детских ног. «Нет, мы с тобой!» Упрямо сказала Нанка, отбрасывая со лба мокрые от пота волосы. В свои девять лет она была неутомима на ноги, как любая цыганская девчонка. Мишка, ее брат, не стал даже тратить слов. На его лице серым налетом лежала пыль, черные отцовские глаза из-под сросшихся бровей блестели упрямо. — Шли бы вы в табор, — повторила Мэри. — Набегаетесь, есть захотите, а взять негде. И в больнице той тоже ничего не найдем, кроме покойников. Нанка. Молча перекрестилась. Мишка дернул плечом. «Не хочу, чтобы ты туда одна шла!» Сердито буркнул он. И, не тратя больше слов, уставился на крошечного орла, парящего в небе. «Весь в отца», — подумала Мэри. Вслух же сказала. «Ну, ума нет, тогда терпите». Стояло лето голодного... 1932 года. Минувшей зимой в деревне под Смоленском, куда табор обычно приезжал на зимний постой, была такая бескормица, что цыгане не спали по ночам, дежуря в конюшнях и справедливо опасаясь, что голодные люди сведут и съедят их лошадей. В округе давно ни у кого не осталось ни коров, ни свиней, Даже собаки с кошками пропали с улиц. Кое-где уже ловили и варили крыс. На цыганских коней смотрели с вожделением. К таборным то и дело приходили деревенские. Предлагали за скотину золото, смотрели просительно. Цыгане в ужасе отказывались. — Да ну вас, мужики, с ума что ли посходили? Лошадь съесть все равно, что человека. «Погодите, скоро и до этого дойдет», — печально обещали деревенские. В начале весны заявились агитаторы, решительные, молодые, в потертых военных гимнастерках. Их речь в кругу растерянных цыган звучала бодро и напористо. «Вот что, граждане кочевники, хватит вам по дорогам шляться, надо жить как люди». Работать, детишек учить. Это раньше до вас никому дела не было. А сейчас советская власть о любом человеке думает. Оставайтесь. Вступайте в колхоз. Суды вам дадим под строительство. Дома поставите. Они эти ваши палатки рваные. Работать будете. Школа в селе есть. Осенью приведете детей. Надо по-человечески жить, учиться работать со всеми, страну поднимать. — А как же, товарищ? Мы обязательно... Мы и сами понимаем. Осторожно соглашались цыгане. — Суда это хорошо. Дома, значит, дадите. Ну что ж, порядок есть порядок. Пишите нас в свой колхоз. Той же ночью табор тихо снялся с места. Всю ночь чертыхаясь гнали коней по раскисшей дороге, на всякий случай в потьмах свернули с большака на едва заметный проселок. И к утру оказались в тридцати верстах от гостеприимного колхоза. — Слава тебе, Господи, вырвались! — радовался муж Мэри, нахлестывая лошадей. — Совсем рехнулись со своими тозами-колхозами. — Тоз! — Товарищество по совместной обработке земли. Форма коллективного хозяйства, предполагающая добровольное обобществление земли и труда при сохранении личной собственности на средства производства. Это ж додуматься надо. Цыган на землю сажать. Своих-то мужиков уже умучили, видать, мало им. Бог спас, вовремя мы сбежали. Осенью вернемся. А вось надоест им к тому времени успокоиться. «Думаю, не успокоится», — грустно отозвалась Мэри. «Это же сейчас повсюду, под Витебском вон, сразу четыре табора в колхозы загнали и не уговаривали даже, как нас, а прямо сразу сказали, что лошадей отберут. Бумагу показывали, напугали до смерти. Цыгане согласились». Так что же делать, прикажешь, учёная моя? Расверепел Семён. Честь гаджам отдать и строим в хаты жить идти. Давай говори, раз опять умнее всех. От гадже не цыгане. Не знаю, медленно сказала Мэри. Сама не знаю, Сенька. Муж покосился на неё, вздохнул чуть погодя, не отводя взгляда от лошадиных спин, сказал. — Не сердись. Ты верно права. Только ведь вечером наши ко мне опять приставать начнут. Что делать будем моры, куда поедем, что у Гаджен в головах, чего они к нам пристали, и будут за мной по табору ходить, как гусята за гуской. И что я им говорить должен? Мэри вздохнув, только пожала плечами. К счастью, весна выдалась ранняя и дружная. Снег сошел в три дня, копыта лошадей разбивали голубые лужи на дорогах, по обочинам лезла молодая трава, и цыгане, отъехав от Смоленска, слегка приободрились. Не может же быть, чтобы повсюду голод был! В Смоленске-то часто так. Не урожай, и все тут... «Сидят, кулаки сосут. А на дану у казаков завсегда хлебно. Даже в самые худые годы, когда война была, свой кусок цыганки добывали. А сейчас ведь и войны даже нету никакой. Доедем до станицы отъедимся. Может, хоть там эту глупость колхоза-то не выдумали еще?» Мэри, слыша эти разговоры, помалкивала. Но Семен всегда знал, что означает эта тревожная морщинка, между бровей у жены. Вечером, когда Мэри, сидя у костра, доваривала суп из молодого щавеля, муж в полголоса спросил. «Думаешь, и в станицах худо будет?» «Думаю, что да». Мэри не поднимала глаз от булькающего варева. «В газетах ведь только и пишут про коллективизацию». «То есть не наиграются никак твои гадже, хмуро уточнил Семен. «Чего им надо-то? Вот растолкуй хоть ты мне. Ведь только-только налаживаться все стало. Миришка, ты же ученая. Гимназию заканчивала. Знать должна». «Сенька, ну откуда же мне знать? Гимназию мою он вспомнил, боже мой! В газетах разве правду напишут? Хотят, чтобы большие хозяйства были чтобы легче людям работать». «Чего? Легче?» Взорвался Семен, и сразу несколько человек повернулось от соседних шатров. Мэри испуганно взмахнула ложкой. Муж сразу же успокоился, шумно вздохнул, махнул рукой. Помолчав, проворчал. «У богатых гаджен хозяйства большие, крепкие. Земли много запахивают» так приходят и отбирают все. Такого ведь даже и при царе не было. Отбирают, по другим людям раздают. А толку нет. Целые деревни с голоду мрут. — Да ты мне-то хоть не рассказывай, — грустно сказала Мэри, снимая котелок с огня. — Иди сюда лучше, поешь. И не заглядывай в котел. Нет там ничего путного. Шесть деревень с девками обошли сегодня и бестолку. Ни хлеба, ни сала, ни куренка, ни мышонка. Гаджи злые гонят нас. Брашка наша в один двор сунулась. Так баба на нее из избы выскочила. Худая, страшная. Кости друг о дружку стучат. Да как кинется на брашку с топором. И не кричит, а только рот разевает. А во рту ни единого зуба. Брашка, бедная, чуть богу душу с перепугу не отдала. Мы всемиром едва ее отбили от той ведьмы. В другой деревне в хату захожу, а все по лавкам лежат. И будто не люди, а просто сухие палки сложены. Смотрят на меня, глазами водят и ничего не говорят. Я покрутилась, да и вон. Нечего взять у них, Сенька, совсем нечего. Весна, пахать, надо, а люди с палатей встать не могут. — Не вой! — сквозь зубы велел муж, прихлебывая ложкой горячую зеленоватую жижу. — Авось проскачем как-нибудь через это. И прежде голодуха случалась, так выбирались же. Щавель уже вырос, травка всякая, скоро ягоды пойдут. Детей-то покормила ты. «Эй, это... это что такое в котле плавает?» «Рыба», — усмехнулась Мэри, поглядывая на сына, который с довольной улыбкой сидел у края шатра. «Мишка наш натаскал из речки, пока мы с Нанкой по деревням бегали. Я почистила да в котел кинула. Пусть курица прикидывается». Семен невольно ухмыльнулся и лицо жены сразу просветлело. «Ладно, Сенька, цыгане мы, и не такое переживали. Поглядим». С каждым днем становилось все теплей. Дни стояли долгие, и ясные. Солнце висело над степью, золотя спины таборных лошадей. По сторонам дороги тянулись поля. Цыгане, которые ездили здесь каждый год, с удивлением крутили головами. Те угодья, которые в это время уже были аккуратно вспаханными, взбороненными и засеянными, сейчас напоминали старое, рваное, кое-как заштопанное лоскутное одеяло. Где-то было запахано, но брошено без бараны, и черные отвалы земли пересыхали под горячими лучами. Кое-где... Поля топорщились прошлогодней стернёй. Местами не было даже жнивья, просто лежащая на земле, перезимовавшая неубранная рожь. Где-то все же было засеяно. Но вместе с рожью из земли решительно поднимались целые колонии пырея и сурепки. «Вовсе ума, что ли, мужики лишились?» — недоумевали цыгане — косясь по сторонам. А мы-то думали, только в Смоленске такое. В деревнях, куда цыганки бегали гадать, рассказывали страшное и непонятное. Из знакомых богатых домов пропали прежние хозяева. Целые села стояли опустевшими, поля зарастали сорняками, неокученная картошка засыхала в окаменелой почве. В одном селе цыгане увидели ряды красноармейцев, занятых прополкой могучих сорняков, выросших в картофельных полях. Цыганки со времен Первой мировой, уверенные, что где армия, там и еда, радостно кинулись к ним. Давний опыт не подвел. Женщинам удалось разжиться и крупой, и сухарями, И даже салом. Но новости оказались невеселыми. Работать некому, говорят. Вернувшись в табор, рассказывали цыганки мужьям. Мужики из деревень в город бегут. И семьи с собой волочат. В городах, мол, работы много, стройки повсюду. Хоть куда-то воткнуться можно и детей кормить. А в деревне вовсе худо. «Зачем это нужно, Миришка?» который раз изумленно спрашивал Семену жены. Мэри только пожимала плечами, ответить ей было нечего. Когда табору случалось останавливаться на окраинах городов, она отыскивала в скверах и на площадях старые газеты. Но из трескучих, натужно радостных газетных заголовков ничего нельзя было понять. Они скрывают, в смятении думала Мэри, читая восторженные строки Правды и Известий о том, как дружно и весело советские люди объединяют свои хозяйства, о плане пятилетки, о том, что кулакам и единоличникам не место в советском строю. Они скрывают от людей правду. Но как же можно это скрыть? ведь уже повсюду бескормится, и дальше будет только хуже. Через месяц оголодавший табор на исхудалых лошадях дополз таки до Донских степей. Но оказалось, что у казаков в станицах житье не лучше, чем у мужиков на Смоленщине. «Хлеб отбирают!» — шепотом жаловались цыганкам знакомые казачки. «Все отбирают!» И не только продналог, а вовсе. Подчистую до зернышка с базов выносят. С щупами вокруг хат ходят, ямы ищут. Девять семей со станицы вывезли. Кулаки, говорят. вывести вывезли. А работать-то кому? Голота только глотки драть на Майдане умеет. Этому их учить не надо. А на чужой земле кто пахать будет? Нынче вспашешь, а завтра и отберут все снова. А у нас здесь, стало быть, пусть дети с голоду дохнут. За зиму весь хлеб, какой насев был, поели, сеять нечего. Скотину пожрали всю, ни котенка на базу не сыскать. И вот только вас тут нам не доставало. Пойдите вороны, с базу, нет для вас ничего. А не хотите, не ходите, пупырь вам под юбки. Бегите вон, шукайте, ласти по коморам. Пусто все или мыша последнего словите, поделитесь по-христиански. — А как же сеять-то золотенькая? растерянно спрашивали цыганки. — А как же эти колхозы ваши? Земля вся непаханная стоит. Как же дали-то? Но при упоминании колхозов казачки переходили на надрывный крик и выгоняли перепуганных гадалок со дворов. Вечером... Старшие цыгане собрались на сходку. Степенные бородатые мужики сидели на траве молча, хмуро поглядывая друг на друга. Перед ними на чистой скотерке лежали последние сухари, блюдцы с солью, несколько сморщенных луковиц, все, что оставалось в таборе. Семен, который на сходке был самым молодым, Вертел в губах соломинку, поглядывал на деда. Старый Илья молчал, смотрел в землю. Сухой и теплый степной ветер шевелил его густые, с сильной проседью кудри. Надувал синюю в мелкий горошек рубашку. Глаза старик поднимал лишь для того, чтобы взглянуть на лошадей, бродивших по брюху в траве, В ложбинке у шатров. Солнце падало за меловую гору. Золотым мостом лежало Через широкий, медленно текущий дон. С песчаной косы слышались детские крики, Цыганята ловили рыбу. Дымки костров поднимались к блекнущему небу. Но не слышно было ни громких голосов, ни песен. Цыганки ждали... Чем кончится сходка? Молчание затягивалось. Все смотрели на деда Илью. «Нечего. На меня таращится», — мрачно заявил тот. «Сели, носы протянули, уставились. Не знаю, чавалы, что делать». «Чавалы, ребята». «Не знаю, и все». Не помню, чтоб такое было. И отец мой не помнил, и дед. И да прежде голодуха случалась. Да не такая. И не здесь. Слово самого старшего было сказано, и разом заговорили все. Куда же нам податься? Прежде-то как. Ежели у мужиков голод, так у казаков завсегда прокормиться можно. И хлебно, и рыбно, и сало с курями. И кони-то, кони! Ух, как меняли! А скупали как! Казаки ведь не хуже цыган в конях всегда понимали. С ними и барышничать одна радость была. Помните, как мой дядька Кашуко, ихнего атамана, нагрел, когда коня продавал? Сутки напролет коня латошили. Каждую шерстиночку перещупали. Спать друг дружке не давали. Рали так, что к утру один сип остался. И ведь атаман-то первым спекся. Взял у дядьки коня, ударили по рукам. Магорыч выпили. А к вечеру, глядь, у коня кила вывалилась. Атаман как увидел, сам чуть не лопнул. Бегом к дядьке скандалить. А дядька вышел со всеми нами. Сам со смеху умирает, а вида не кажет. И говорит Гаджу. «Да ну тебя с твоим дядькой! И с атаманом тоже! Где он теперь, атаман-то этот? Ежели в войну не положили, так теперь в Сибирь угнали! Делать-то что будем, ромалы?» «А что поделаешь! Теперь ни хлеба, ни коней, одни колхозы! Растопырились повсеместно и с голоду околевать людям назначили! Может, у советской власти задание такое — «Всех поскорей переморить и...» «И тебя, дурака, комиссаром назначить!» «По хлебу и по лошадям!» «Наиглавным!» «Полноподмоченным!» «А хорошо бы, ребята, а? «Ух, как бы весь табор у меня отожрался!» тфу дурни вы!» «Только боржать, «А брюхо пустое!» «Может, в Бессарабию податься?» «Да иди ты в Бессарабию!» Вон, кастрюльщики оттуда табунами текают. Тоже поди, не от жизни. Кастрюльщики. Насмешливое прозвище котлеров, румынских цыган. Самоназвание – колдораря, занимающихся изготовлением медной посуды. Вот пустая башка, не потому. Не ври, чего не знаешь. У моего брата Женину племянницу за прошлогодь за котляра отдали. Так я про них все теперь знаю. Они оттуда в Россию едут, потому что у них положено золотом за невесту платить. А здесь у нас такого нет. Сам дурак! Здесь им все то же самое. Они же своих девок берут котлярок. Наши-то бесплатные, им не надобны. За своих и платят по 10 монет золотом. Кто за кастрюльщика-то дочь отдаст из наших? Только твой брат и додумался. Видать, вовсе больше девку сунуть было некуда, а? Что, что, что, что ты про моего брата сказал, море? Море, друг. Хватит! Рявкнул, наконец, дед Илья так, что цыгане умолкли и опасливо уставились на старика. Хуже и бабья разорались, спасу нет слушать. Для дела собрались, они опять галдёж подняли. «Коли говорить не о чем, так чего я с вами тут сижу? У меня вон бабка водичку с солью сварила, пойду похлебаю, дымком занюхаю да спать, а вось во сне сало приснится». «Да как же говорить-то не о чем, Илья?» — смущенно отозвался кто-то. «Есть-то хочется». «Только как же быть? В самом деле в Бессарабию, что ли? Так ведь не ездили туда никогда ни мы, ни отцы, ни деды наши». «И я не поеду!» — цирепо отозвался старик. «Был я в Бессарабии вашей. И в Крыму был. Ничего хорошего. Там дураки, здесь дураки. Отродясь, румыны, богаче казаков до да хохлов не жили. И уж коли здесь худо, то там втрое. Ну что вы на меня глядите? Говорите, коли умные. Что делать будем? Спорили долго. Орали до хрипоты, поминали Бога, черта, и всю родню. Предлагали ехать назад в Смоленск, а вдруг там уже закончилось. В Прикаспийские степи. Может, там и не начиналось? в Астрахань, там рыба, и даже в Сибирь. Покуда туда колхозы доберутся, уже, глядишь, страшный суд настанет. Дед Илья молчал. Щурясь, смотрел на то, как скрывается за краем горы красное солнце, как гаснет степь, затягивается туманом ковыль и исчезают в нем матовые отрасы конские спины. Над палатками поднялся молодой месяц, подернул голубоватым светом крылья цыганских палаток. Послышался плач ребенка, тревожный голос матери. Услышав его, цыгане разом замолчали. Кто-то в полголоса сказал ⁇ Пусть Сенька Лоло скажет. Лоло красный. ⁇ И тут стало совсем тихо. Дед Илья незаметно усмехнулся в усы, взглянул через угли костра на внука. Семен поднял голову. «Зачем мне говорить? Здесь постарше люди есть. Все уж сказали, тебе теперь!» Нетерпеливо крикнул кто-то. «Давай море, ждем! Твои красные все вот это навертели? Думай, как разверчивать!» «Как ты мне надоел, дядя Ваня!» Сдержанно, без обиды улыбнувшись, ответил Семен. Свет месяца блеснул в его больших, чуть раскосых глазах. «Вы хотите сказать, зачем гаджам это сдалось? Гаджа города поднимают, заводы строят, рейки платинят. Им деньги туда нужны, хлеб туда нужен». «А в деревнях люди хай подохнут, а мы? А что мы?» Думаешь, у начальства в Москве только и мысли должно быть, как там цыган дядя Ваня в своем таборе живет? Не нужно ли чего? Не отощал ли? Дочке свадьбы играть не пора ли? А то, может, кони хромают. Семен говорил это с наисерьезнейшим лицом, спокойно даже озабоченно. И цыгане на минуту притихли, а затем... Грохнули хохотом. Усмехнулся, сверкнув зубами, и сам Сенька. «Нас покуда не трогают, и ладно. Только цыгане всегда туда коней гнали, где прокормиться можно. Раньше здесь, на Дону, самые прибытные места были. Теперь вот по-другому сделалось. Стало быть, надо оглобли заворачивать. Вы сами видели». Сеется уже поздно, а гаджей пахать не начинали. Целые поля сорняками позаросли. Это значит, в будущем году еще хуже станет. Куда ж еще хуже-то?» Испуганно пробормотал дядя Ваня, оглядываясь на цыган. Те подавленно молчали. Дед Илья смотрел в землю, сжимая в зубах черенок трубки так, словно собирался его откусить. «Станет хуже», — повторил Семен. «И нам тут делать будет нечего. Если вам моего слова надо, то по мне лучше ехать к Москве. Туда сейчас и хлеб идет, там и работа есть, и мы со своими конями не лишними будем. На любой стройке кони с телегами нужны». Ежели бабы уже табор прокормить не могут, значит, пора мужикам впрягаться. Всегда так было. Я чавалы, сказал, что думаю, а вы решайте. В свой шатер Семен вернулся уже за полночь. Дети давно спали у погасших углей, расстелив старую перину и поделив подушки. Синюю в красный горох и зеленую в желтых огурцах. Между Мишкой и Нанкой сопели младшие. Семен некоторое время стоял около них, переводя взгляд с тонкого личика дочки на грубоватую, резкую, смоляковскую рожицу сына. С длинных Нанкиных кос на встрепанные густые кудри Мишки. «Нет, они у меня с голоду не помрут. Что угодно сделаю». На любую стройку наймусь, хоть на каторжные работы, но эти живы будут. Он знал, что Мэри не спит, ждет его. За пологом царила тишина, но стоило Семену откинуть край потертой занавеси и войти, как жена сразу же поднялась на локте. — Ну, что решили? — Поворачивать к Москве будем. Семён стянул сапоги, лег рядом. «Я им все сказал, как ты говорила. Как в газетах прописано. Что в город надо ехать, что там теперь и хлеб, и работа лошадная есть». «Выдумал. Ничего я тебе не говорила». Сердито запротестовала Мэри. «Что я такого сказала? Чего ты сам не знал?» Семён усмехнулся в темноте на ощупь притянул к себе жену. «Миришка, М -м. тебе к своим гаджам назад не хочется?» «Как же ты мне надоел!» простонала Мэри, и Семен чуть не рассмеялся, вспомнив, что той же фразой ответил сегодня дядя Вани. «Сенька, ну вот будет мне сто лет, вот стану помирать». Старая, страшная, скукоженная. И ты меня за минуту до конца все равно спросишь. Когда к своим пойдешь, да? Не будет тебе сто лет, проворчал Семен. Я, между прочим, вперед тебя помру. Сама у меня и спросишь, что захочешь. А вот и нет. Я без тебя тут не останусь. Первая помру, и все тут. Это ты что? «С мужем споришь?» Притворно рассердился он. «Тоже мне цыганка. Как я сказал, так и будет, а не то...» Мэри тихо рассмеялась. Из темноты блеснули зубы, белки глаз. Улыбнулся и Семен. Вся тяжесть, вся тревога последних дней разом пропали куда-то. И даже голод, постоянный спутник, нырнул на дно пустого желудка и сухой горошиной затаился там. «И плевать, не пропадем, не цыгане, что ли?» — думал Семен, зарываясь лицом в теплую грудь Мэри, теряя разум от ее запаха, медового, сладкого. «Выйдем и детей поднимем. С такой-то, как миришка, куда угодно, хоть к чертям на вилы». Вскоре он уже спал, уронив встрепанную голову на плечо жены и что-то невнятно бормоча во сне. Мэри тихо поглаживала волосы мужа, глядела в прореху шатра на искрящиеся звездами далекое небо. Слушала, как осторожно, чуть слышно пересвистываются в степи суслики и отзывается им с реки какая-то ночная птица от воды уже тянула предрассветным свежим ветром на ткани старого шатра чуть заметно обозначились тени скоро подниматься погружаясь в дремоту думала мэри нужно бескорбную в больничку сходить может хоть там кусок какой выпрошу Да Москвы хочешь, не хочешь, и есть что-то нужно. И вот сейчас Мэри шла по дороге, привычно шлепая по горячей пыли босыми ногами. За спиной, привязанный широкой, выгоревшей на солнце шарью, спал грудной Илюшка. Сзади шагали Мишка и Нанка, другие цыганки в больничку идти отказались. «Какие больнички, Меришка, брось! Пошли лучше на хутора! Нас там знают, каждый год ждут, пошли! Охота тебе такого крюка давать!» Но Мэри все же решила добежать до знакомого места, где в прошлые годы ей так хорошо подавали. «В крайнем случае в балку за станицей спущусь. Там прежде стрепеты гнездились, мишка яиц наберет». Да хоть бы ежа какого-нибудь поймать, и то хлеб. Больница, желтое длинное здание, выстроенное еще при царе и с тех пор не знавшее ремонта, стояла на краю станицы, на обрыве в зарослях краснотала и буйно разросшихся мальф. Рассохшиеся ворота были не заперты. Войдя на больничный двор, Мэри огляделась. Кругом было пусто, тихо. С края колодца журавля, заполошно, хлопая крыльями, взлетела голубая сизоворонка. Двор густо зарос пыреем, серебристой полынью. «Эй, есть кто живой?» Никто не отозвался. Мэри стала жутковата. Она позвала детей... Велела им идти в балку, искать птичьи гнезда. И, оставшись одна, поднялась на крыльцо. Через полчаса стало ясно, что больница совершенно безлюдна. В пустой сестринской было настеж распахнуто окно, и целая горка рыжеватой степной пыли выросла на шкафчике с медикаментами. Замок на шкафчике был простой. Мэри без труда вскрыла его гвоздем и обрадованно ахнула. Склянки с йодом, бутылка спирта, камфора, скатки бинтов и вата были невредимы. Все это могло очень пригодиться в таборе, и Мэри набрала полную торбу больничного добра. Как же это никто не взял, раз все открытое стоит, подумала она, выходя за дверь. Пробежала по пустому гулкому коридору, заглянула в кухню. Там, в отличие от сестринской, было подчищено все до крошки. Мэри не нашла ни зернышка, ни куска сухаря. Вздохнув, она решила на всякий случай обойти палаты. В трех больших просторных комнатах не оказалось ни души. Стояли голые койки, с которых кто-то поснимал и унес подушки и одеяло. В открытые окна ветер заносил пыль и сухие семена. Ну и ладно. Хоть йодом разжилась, и то хорошо. Успокаивала себя Мэри. Вот девки-то смеяться будут. Принесу к вечеру в табор пять яиц стрепетовых, да йода со спиртом. Наверное, и врачи, и сестры. От голода уехали. А в больнице лежать некому. Все по хатам с голоду мрут. Скорее, скорее возвращаться надо. — Хенри! — Хенри, сестрица! Чуть слышный голос, послышавшийся из-за полуприкрытой двери, был так похож на шелест листьев за окном, что Мэри не сразу обратила на него внимание. И уже успела пройти мимо когда за спиной раздалось вновь. «Хенри!» Вздрогнув, Мэри обернулась. По спине ледяными коготками пробежал страх. Кто мог окликнуть ее по-цыгански в пустой, брошенной людьми больнице? «Ну что ты, как дура!» Тут же выругала она себя. «По-цыгански позвал, свой, значит». И, взявшись за ручку двери, Мэри решительно потянула ее на себя. Цыган сидел на полу, прислонившись спиной к стене. Черные, курчавые, сильно отросшие волосы падали ему на глаза, смотревшие из-под вспухших век тупо, безразлично. Цыган был смуглый дочерно, чудовищно исхудалый, Видно, он ничего не ел уже много дней. Острые скулы, как ножи, торчали из-под обветренной коричневой кожи. Потрескавшиеся сухие губы чуть заметно шевелились. «Боже, что ты здесь делаешь?» Ахнула Мэри, бросаясь на колени перед ним. «Из каких ты, брат?» Цыган не ответил. Закрыв глаза, снова откинулся на стену. Дай попить, сестренка. Сам не дойду. Вон у двери ведро. Сейчас, сейчас. Мэри кинулась к дверям, подхватила ведро, на дне которого плескалась желтоватая затклая вода, напоила умирающего из пригоршни отчаянно жалея, что нет даже крошки сухаря, чтобы размочить. И сразу же, словно почуяв ее мысли, цыган прошептал. «Хлебца нет ли? Я не себе не думай. Дочка вон. Аська, поглянь, может, отмучилась уже». Содрогнувшись от надежды, сквозившей в его голосе, Мэри повернула голову. Девушка лет пятнадцати лежала на койке с закрытыми глазами. Черные, густые, слипшиеся от грязи и пота волосы, полураспущенной косой лежали на казенной подушке. Мэри приложила ухо к ее груди, послушала. Она жива. Но почему вы здесь? Где все ваши? «Мать ее где?» «Ушла ее мать. Давно тут одни. Все Гадже уехали, и докторы, и сестры помереть не хотели. Некого лечить». Цыган умолк. Было видно, что каждое слово стоит ему страшных усилий, и Мэри поняла, что не нужно его мучить. Выбежав на залитый солнцем двор, Она завопила во всю мочь. «Мишка! Нанка! Идите сюда!» Через несколько минут на больничный двор вбежали дети. Чумазая физиономия Мишки была сердитой да нельзя. «Мам, ну что? Все яйца бросить пришлось. А полтора десятка нашли, всю балку облазили. Что случилось?» «В табор бегите, сынок». Торопливо приказала Мэри. Скажите отцу, пусть запрягает, едет с телегой сюда. Люди здесь, цыгане. От голода чуть живы, вывести надо. Мишка молча выметнулся за ворота. Сестренка, подхватив юбку, понеслась следом. Мэри вернулась в палату. Цыган сидел в той же позе, в какой она его оставила. Тяжело сипло дышал откинув голову. «Не бойся, Море», мягко сказала Мэри, садясь рядом с ним. «Сейчас мой муж приедет. Заберем и тебя, и дочку твою. Поедем в табор к нам, все хорошо будет. Как хоть тебя зовут?» «Лешка», хрипло ответил цыган. Несколько минут молчал, переводя дыхание, и явно собираясь силами. Мэри, понимая, что Лёшка хочет что-то сказать ей, терпеливо ждала. Время шло. Горячий солнечный луч перемещался по дощатому полу. В нем плясали, роились пылинки. По подоконнику ползал сердито гудя толстый шмель. — В могиле... Зерно зарыто. Вдруг, не открывая глаз, сказал Лёшка. Мэри невольно отшатнулась. — Что? — В могиле, говорю. Там, на кладбище, под окнами прямо, крест скособоченный, мешки. Ты посмотри, не уезжайте так, выкопать надо. Гаджи прятали, я сам видал. Ночью. Через полчаса во дворе послышалось громыхание телеги и встревоженный голос Семена. «Миришка, ты тут?» Муж приехал не один. На телеге сидели трое его братьев. Тут же были и Мишка с Нанкой. «Ох, Сенька! Ой, ребята! Ох, как хорошо, что вы быстро так...» взволнованно говорила Мэри, спеша впереди мужчин по больничному коридору. — Вот тут цыган с дочерью, с голоду умирают. Надо увозить. А на кладбище зерно закопано. Так этот цыган Лёшка мне сказал. — С голоду, наверное, свихнулся, — убежденно сказал Семён, останавливаясь на пороге палаты. — «Какое сейчас зерно? Да еще на кладбище!» Лешка вдруг открыл глаза, хрипло, убежденно, почти с ненавистью повторил. «Есть, есть, сам видал. Заберите. Мне все равно помирать, а вам...» «Не помрешь, море. Семен, наклонившись, поднял Лешку на руки. В таборе тебя на ноги поставим. Тут ты, кожа до да кости. Жеребенок месячный тяжелее ей-богу. Надо же, что с голоду человеку блазнет. Хлеб ему под окном закопали. Чевалы, поднимайте девку, поедем. Миришка, что ты прыгаешь? Семён ему не показалось. Ей-богу, я пока вас ждала, сбегала туда, палкой потыкала. Там мягкая земля. «На самой могиле твердое, а рядом мягкая». «Так...» — Семён посмотрел на братьев. Те ответили растерянными взглядами. «Грешно покойника-то тревожить», — неуверенно сказал Васька, оглядываясь на остальных. Но Семён не дал ему договорить, презрительно сморщившись. «Да кто его тронет, покойника-то?» Небось, не в самый гроб зерно положили. Умные мужики знали, что на пустом кладбище кто искать станет. Пошли, взглянем. Вооружившись лопатами, найденными в больничной каморке, цыгане осторожно спустились в кладбищенский овраг и принялись копать у могилы с накренившимся каменным крестом. Земля была в самом деле мягкой. Подавалось легко. Вскоре появился край брезента, а под ним холщовый бок мешка. Цыгане ловко вытащили один, другой, третий мешок. Они были туго набиты, сухо шуршали. Четыре шепотом сосчитал Семен. Все, ребята, несем к телеге. А остальные! жалобно спросил васька глядя на оставшиеся в яме мешки там ведь еще столько же лежит провалиться мне вот и оставим у людей поди тоже дети греха на сердце не бери нам и этого хватит семён неожиданно усмехнулся блеснув зубами как раз до москвы доехать и не околеть берись море понесли Мешки спрятали на дно телеги, присыпали сеном, набросали сверху тряпья. Яма после обыска сильно просела, и некоторое время Семен возился, маскируя ее дерном и сухими ветвями. Выскочив из оврага, он скомандовал. «Едем живо! Сынок, а ты беги вперед! Скажи деду и нашим всем, сниматься нужно!» Когда через полчаса телега подкатилась к табору, там уже вовсю шли сборы. Сворачивались шатры, бросались на телеги перины, подушки, котлы, нехитрый цыганский скарб. Дед Илья, уже управившийся собственной палаткой, деловито суетился у шатра внука. Ему помогала старая Настя. Мишка и Нана – Носились, как всполошенные ласточки, стаскивая в кучу подушки и посуду. «Дошли!» — коротко спросил старый цыган. «Четыре мешка пуда на три каждый», — подтвердил Семен. «Подальше бы отъехать, дед. Как бы не переубивали нас казаки за хлебушек этот». За остаток дня удалось сделать верст двадцать. Солнце палило нестерпимо, От жары над дорогой висело переливающееся Марево, но цыгане вовсю погоняли лошадей. Мэри шагала рядом с телегой, то и дело поглядывая на Лешку. Тот лежал неподвижно, запрокинув голову и до того, походя на мертвеца, что Мэри то и дело хотелось проверить, дышит ли он еще. В соседней телеге везли его дочь. И сидевшая рядом с ней Нанка, то и дело успокаивающе, махала матери рукой. «Почему они были в больнице совсем одни?» — напряженно соображала Мэри. «Где другие цыгане? Почему оставили их тут умирать?» Этот Лёшка сказал, что жена его ушла. «Как же так? Как она могла уйти и бросить мужа?» Да ладно, еще мужа, дочь родную. Хотя Лешка же такой молодой, ему лет тридцать, не больше. А Аська совсем взрослая девушка. Она не может быть его дочерью. Но это потом. Все потом. Сейчас главное, чтобы выжили. К вечеру, наконец, остановились на берегу узенькой речонки безымянного притока Дона. До ближайшего хутора было больше пяти верст, а до станицы все десять. Но именно это неудобное обстоятельство пришлось сейчас очень кстати. Пока цыгане растягивали палатки и зажигали костры, Мэри отыскала на берегу два плоских камня, хорошенько отмыла их, вытерла чистым полотенцем и добыла из мешка Горсть пахучих пшеничных зерен. Сходя с ума от хлебного запаха и едва удерживаясь от того, чтобы не заглотать их все в один присест, она растерла горсть зерен между камнями. Затем грубая мука в перемешку с отрубями посыпалась в котелок. Залив муку водой, Мэри сняла всплывшие отруби ложкой и повесила котелок над огнем. Немноговато ль воды-то, дочка?» — в полголоса спросил дед Илья, наблюдая за тем, как Мэри размешивает варево ложкой. «Поболе положи, дети наголодались». «Это не детям, Илья Григорьевич». Мэри оглянулась на телегу. «Это Лёшки и Аськи. Им нельзя сразу густое, можно умереть». Вскоре в котелке дымилась сероватая, жидкая-прижидкая затеруха. Мэри сняла варево с огня, перелила в жестяную миску, отнесла к реке остудить. Вернувшись, села около Лёшки, Весело позвала. — Эй, море, открывай глаза, сейчас есть будем. — Дайте дочки шелестом откликнулся чуть слышный голос «Мне не надо отхожу спасибо вам всем поставьте Аську на ноги поставьте ей жить надо а я и тебе надо с напускной бодростью перебила его Мэри не бойся Аську твою и накормим и на ноги поставим и замуж выдадим а ты на ее свадьбе спляшешь. Ну-ка, давай, приподниму я тебя, и поедим. Погляди, какая кашка славная получилась. Лешка молчал, не шевелился. Подавшись вперед, Мэри вслушивалась в его отрывистое, неровное дыхание. На какое-то мгновение ее кольнул испуг. Поздно. Но в следующий миг цыган медленно, словно преодолевая боль, разомкнул пересохшие губы, и Мэри ловко влила ему в рот ложку теплой затерухи. «Вот, молодец! Вот, бриллиантовый мой! Еще, еще, еще... И хватит пока, не то впрямь помрешь. Полежи, отдохни». Если все хорошо будет, попозже еще дам. Лешка откинулся на подушку. Его исхудалая физиономия вдруг исказилась такой мучительной гримасой, что Мэри снова испугалась. Слишком много съел. Начались судороги. Но Лешка лежал, не двигаясь. И болезненная маска понемногу сходила с его лица, Выравнивалось дыхание. Вскоре Мэри убедилась, что цыган спит. Жив. Вот, спасибо, Господи. Как там дед Илья всегда говорит? Как цыгана не бей, хоть убей, хоть разбей, а через неделю встанет. Вскочив и убедившись, что Нанка, отмыв котелок и заново наполнив его водой, уже варит кашу, Мэри побежала к шатру деда Ильи, где устроили Аську. С первого взгляда она убедилась, что здесь придется потруднее. Девчонка так и не пришла в сознание. Ее плотно сомкнутые веки были неподвижны. Загорелая кожа отливала мертвенной синевой. Мэри, сев рядом, склонилась к ее груди. «Дышит». «Дышит!» — озабоченно подтвердила старая Настя, которая сидела у огня и так яростно мешала ложкой в котелке, что густая, исчерно-зеленая жидкость вот-вот грозила выплеснуться через край. Мэри потянула носом, чуть заметно поморщилась. Старая цыганка, увидев ее гримасу, усмехнулась. И нечего морду кривить. Ну да, карасины и я варю. Если и он не поможет. Стало быть, все. Самое, что ни наесть. оживельное средство. Оживельное средство было готово через полчаса, приобретя необходимую черноту, густоту и сказочную вонючесть. Попробовав ложку, Старая Настя удовлетворенно кивнула и сплюнула в бурьян. «Самое, что надо. Мухи на лету дохнут. Давай, Миришка. Мэри, сидевшая на готове с ножом в руках, разжала лезвием зубы девушки, и старуха ловко влила в Васькин рот полновесную ложку карасиного чайка. Мэри невольно зажмурилась, подумав... В самом деле помереть легче. И тут же услышала задыхающийся кашель. Есть, есть, плюется! Возрадовалась старая Настя, взмахнув ложкой, как фельдмаршальским железом. Николи еще мой чаек не опозорился. Давай, Миришка, свою болтушку будем в девку заливать. «Сейчас прочихается, и в раз!» Аська хрипло тяжело кашляла. По ее подбородку бежали зеленоватые струйки. На лице было написано «Невыносимое страдание». «Боже!» — бормотала она. «Боже мой! Умираю!» «Ничего подобного!» — бодро возразила Мэри. «Открывай, красавица, рот!» «Затируху есть будем!» Аське она дала еще меньше, чем ее отцу. Но все равно девушка, едва проглотив, побелела, скорчилась и ее вырвала. Старая Настя перестала улыбаться, встревоженно посмотрела на Мэри. «Что? Плохо дело. Нутро уже не принимает?» Примет стараясь говорить уверенно, пообещала Мэри. Краем глаза она видела, что весь табор уже стоит вокруг них, вытянув шеи и внимательно наблюдая. Просто надо поменьше дать, вот и все. Аська, ты дыши, дыши. Сейчас хоть пол-ложечки еще и получится. Так и вышло. И вскоре Аська уже лежала на боку, свернувшись в комок под ковровой шалью старой Насти. И на ее иссохшем лице было такое же выражение умиротворенного блаженства, как у ее отца. «И это жива будет», — радостно подумала Мэри, сидя рядом и глядя на то, как красное, огромное, как тележное колесо солнце валится в реку, превращая ее в... В огненный кисель. Знать, нужны они оба еще Богу. И Лешка, и дочка его. Мама, позвала Нанка от костра, иди скорей, поедим. Тебя ждем. Мэри счастливо улыбнулась, встала и пошла к своей палатке. Дни покатились дальше. Шло своим чередом Жаркое, звонкое, степное лето. Выгорал ковыль, белым пухом покрывался бурьян, парили в голубом высоком небе орлы. Пылила под копытами цыганских лошадей дорога. Табор двигался из голодных придонских степей обратно в среднюю полосу. «Прежде времени на постой торопимся», — вздыхали цыгане. Впрочем, в их голосах больше не слышалось отчаяния. Добытая на больничном кладбище пшеница была поделена на все семьи в таборе. Аккуратный мешочек теперь ехал в каждой телеге, надежно спрятанный в перинах. Лешка и его дочь уже были на ногах. Они еще были худы, как заборные штакетины. У обоих торчали ребра, скулы и ключицы. Но уже было заметно, как хороша собою Аська. Вьющиеся, смолено-черные, сильно отросшие за время болезни волосы, были длиннее и гуще, чем у любой девчонки из табора. Аська заплетала их в две тяжелые косы, каждая толщиной в руку. Глаза Аськи остро-черные, с синевато-золотистым белком, всегда хранили выражение лукавой насмешки над всем сущим. Фигура гибкая, длинная, изящная, приковывала взгляды. Однако Аська сильно хромала. Ее левая ступня была изуродована страшным рваным шрамом. Девчонка рассказала, что из-за этой раны и оказалась в больнице, наступив босой пяткой на обломок ржавого серпа. Аська подолгу разглядывала свою ногу, ругаясь и страшно переживая, что не сможет больше ни гадать, ни плясать. Мэри в глубине души опасалась, что так и будет, пока старая Настя не сказала ей потихоньку. «Ничего, попляшет еще девочка. Жила-то не порвана». Пальцы шевелятся, гнутся. Стало быть, заживет. Лешка тоже понемногу выправился и оказался добродушным и спокойным мужиком с мягкой, смущенной улыбкой, словно ее обладатель всегда чувствовал себя в чем-то виноватым. В уголках лёшкиных глаз лучиками расходились веселые морщинки, Он всегда был готов рассмеяться самой незамысловатой шутке. У него оказались очень ловкие руки. Лёшка мог, шутя, починить тележное колесо, надставить ось, вырубить и заострить новую шошку для шатра, зашить порванный через сидельник или насадить на новую рукоятку топор. «Шошка. Жердь для шатра». За работой этот цыган всегда что-то напевал, насвистывал или бормотал. Он пел деревенские или таборные песни. Иногда солдатские частушки время от времени выдумывал что-то свое и тут же забывал. Цыган это ужасно веселило. Они даже в шутку бились об заклад. Удастся ли хоть кому-нибудь из них застать Лёшку молчащим за работой? При этом уговорить его спеть вечером у общего костра не удавалось даже старой Насте. Лёшка испуганно отмахивался, мотал кудлатой головой, выпихивал вместо себя дочку и вздыхал с облегчением, когда его, наконец, оставляли в покое. Однажды Семен услыхал задумчиво исполняемое Лёшкой на мотив «Наш паровоз вперед летит», Аме традас, аме Декхас, Аме, когня, как хулы сыр гуровны, ай да бари буляса. Мы едем, мы глядим, мы курицу крадем. Курица жирная, как корова, да с большой задницей. В другой раз Мэри, к своему страшному удивлению, услышала, как Лёшка, смазывая дегтем снятое колесо, Поет жестокий романс. Я все еще его безумное люблю. Судя по тому, что все слова певцом произносились правильно, этот романс Лешка прежде слышал не раз и не два. — Где же он этого нахватался? — изумленно подумала Мэри. — Романс сложный, так просто не выучишь. Неужели жил в городе? — А по нему никак не скажешь. Совершенно ведь таборный, допечёнок, да печенок. И в голове одни кони, как у наших. Чудно. Лешка и Семен очень быстро сдружились. Оба были страстными лошадниками. Оба готовы были всю ночь говорить о конях, менах, сделках и лошадиных болячках. И однажды чуть не подрались, споря о том, чем лучше выводить конских червей. Полынным взваром, или березовым углем. Конец спору положил дед Илья, заявивший, что червя из лошади лучше гнать заквашенной на дегте свеклой. А кто этого не знает, тому к коням и подходить незачем. О своей семье Лешка говорил неохотно. Он поведал лишь о том, что они с Аськой из Псковских. Род их называется «Ксаненки». И кочевали они всю жизнь по окрестностям Беларуси и Западной Украины. Под Ростовом они, как и многие другие цыгане, оказались, спасаясь от голода. От чего же ваши вас бросили? задала однажды вечером Мэри, давно мучивший ее вопрос. Жена твоя, ты говоришь, уехала? От чего? Лёшка молча вертел в губах стебелек сухой травки, смотрел на падающее за степь солнце. Вопроса он, казалось, не услышал, и Мэри не стала переспрашивать. Поставила на скатерть котелок с жидковатой шутлагой, положила рядом лук, печеные картофелины, позвала мужа. «Шутлага. Суп из щавеля». Увидев, что Лёшка поднимается, удивилась. «А ты куда? Поешь с нами?» «Спасибо, сестрица, не хочу». Отозвался он рассеянно и, как показалось Мэри, грустно. И пошел, не оборачиваясь к лошадям, бродившему реки. «Не трогай ты его», — посоветовал Семён, глядя в спину друга. «Рано пока». «Ты-то не вызнал еще, что у него стряслось?» — осторожно спросила Мэри, передавая детям вареные яйца и деля между ними хлеб. «Видно же, что неладно с цыганом. Веселый мужик, ясный, добрый, а все молчит, грустит. Тебе не говорил ли чего? Вы с ним все с лошадьми возитесь вместе. В конях он хорошо понимает», — согласился Семен. Род-то его знаю я. Настоящие цыгане — лошадники хорошие. И ничего плохого за ними не водилось никогда. Да если бы Лёшка натворил чего, мы бы давно услыхали. Сама ведь знаешь, как бывает. Еще нагрешить не успеешь, а уже в каждой палатке об этом языке труд, и по всем таборам молва пошла. — Может, какое-то несчастье? — осторожно предположила Мэри. — Знамо дело несчастье, коли жена ушла, — нахмурился Семен. — Ты к Лешке до поры не лезь. Будет нужда, расскажет. А нет, значит, само зажило. Коли плохого ни за ним, ни за его девкой не водилось, значит, и языком чесать не о чем. Муж был прав. И Мэри, вздохнув, согласилась. В Смоленской губернии табор оказался только в середине сентября. Осень пришла теплая, сухая, с вызолоченными, сквозистыми березами по обочинам дороги, с пламенеющими рябинами, с ясным, прохладным, высоким небом, в котором неспешно и величаво плыли горы кипенно-белых облаков. По ночам уже случались заморозки, и наутро дорога покрывалась тонкими, как паутинка, ледяными прожилками. Но днем снова пригревала, по опушкам леса цыганята собирали последние грибы, а в телегах еще хранились остатки ростовского зерна. В один из вечеров цыганки примчались из села веселые, взбудораженные невиданной добычей. В торбе у каждой лежала настоящая парная говядина. Оказалось, что по селу прошел страшный слух о том, что всю до единой скотину, вплоть до последнего куренка, власть постановила сдать в колхоз. А кто не согласится, немедленный расстрел с высылкой семьи в Сибирь. Оправившись от первого испуга, деревенские мужики дружно принялись резать скот. Цыганки, неожиданно попавшие на такое мясное изобилие, не растерялись и бросились по хатам. С каждого двора доносились их громкие жалобные голоса и рев цыганят, симулирующие голодные судороги. Нанка, которая виртуозно умела изображать обморок, рухнула без чувств прямо посреди сельской улицы, и перепуганная хозяйка, у которой Мэри с душераздирающими воплями попросила воды отлить девку, сама пригласила цыганок в хату. В сумерках цыгане, собравшись у костра, до хрипоты спорили то ли сидеть здесь еще неделю-другую, объедаясь до последней возможности, то ли ехать с этим мясом подальше, где о колхозных делах еще и не слыхивали, и попытаться обменять его на что-нибудь стоящее. Спору положил конец Семён, авторитетно заявивший: "Как решите, ребята, так и будет. Только колхозные дела сейчас повсюду. Ни в одной михеевке скотину режут. Никто свою животину в чужое хозяйство отдавать не хочет. И в Калужской, и в Брянской губернии поди то же самое делается". «А в Московской?» — грустно спросил кто-то. «Вдруг туда не докатилось еще? «Может, и не докатилось», — согласился Семён. «Только покуда мы до Москвы с этим мясом доберемся, оно у нас стухнет вчистую. Так что по мне лучше тут постоять, да хоть неделю поесть по-людски. А потом с животами набитыми, хоть до Москвы, хоть до Питера». Я все сказала, вы дальше решайте. Как обычно, оказалось, что после слов Сеньки Лоло толковать уже особенно не о чем. И успокоенные цыгане разбрелись по палаткам. У каждого шатра булькала в котелке наваристая мясная похлебка. Мэри и Нанка, к тому же, заглянув на обратной дороге в рощицу, принесли полный фартук поздних подосиновиков. Суп вышел сказочным. Дети наелись до отвала, а Семен, полушутя, ругал жену за то, что она укормила его в смерть, и теперь он, хоть умри, не сможет подняться ночью к коням. «И пусть!» И нечего к ним подниматься. Чайные дети малые. Смеялась Мэри, протягивая миску... Подсевшему к их костру Лешке. Держи, Мора, не расплескай, ешь, съешь еще налью. Богаты мы сегодня, давно такого не было. Лешка, смущенно улыбаясь, принял миску, взял поданную нанкой ложку, принялся хлебать суп. Вокруг быстро по-осеннему темнело, из дальнего оврага украдкой подбирался к цыганским палаткам туман. Ярко горели костры, выстреливая в стынущий воздух снопами искр. Возле шатров дымили самовары, звенели чашки, пахло чаем из душистых трав и сушеных ягод. Возле одного шатра послышалась была мужская брань, женский обиженный виск, но ссора так и не разгорелась. Всем было хорошо в этот тихий, холодный, неожиданно сытный вечер. Казалось, все несчастья уже позади, не будет больше ни голода, ни страшных, обезлюдивших деревень и станиц, ни обтянутых кожей еще живых скелетов на пустых улицах, ни одичалых собак, рвущих зубами трупы. И поэтому, когда Мэри, убирая посуду, В полголоса затянула песню, к ней сразу же присоединился голос дочери. Несмотря на юный возраст, Нанка уже считалась признанной таборной певицей. Мишка, у которого еще не переломился голос, любил вторить сестре. И сейчас они вдвоем сидели у огня, привалившись плечами друг к другу, и упоенно вели на два голоса долевую. «Вы цыгане, вы добрые люди. Пожалейте вы годы мои. Доведут деда до сердца, ей-богу!» — Обеспокоенно подумала Мэри, глядя через языки огня на деда Илью. Тот сидел, не двигаясь, прикрыв глаза. Слушал, казалось, равнодушно, но Мэри знала и этот сжатый, словно судорогой сведенный кулак, и эту тень пробегавшую как отражение облаков в воде по лицу старика. Как его дочь покойная эту песню пела, кажется, никто так больше не пел. Инанка моя не споет. А Нанка заливалась закрытыми глазами, по взрослому покачивая головой, улетая голосом в темную осеннюю высь к ледяным звездам. И задумчиво вторил ей, уставившись в огонь, старший брат. Нанка закончила песню, осмотрелась по сторонам, увидела застывшие физиономии цыган, темное окаменевшее лицо деда Ильи. Вздохнула, улыбнулась и вдруг взяла высокой звонко, подняв руки к голове и полоснув улыбкой. Прогая, прогая, Терно Чаворо. И сразу все словно ожили, вздрогнули, заулыбались, заблестели глазами. Вслед за Нанкой вступило еще несколько женских голосов, рявкнула гармонь. Кто-то со всех ног помчался в шатер за гитарой. И вскоре веселая песня неслась над отуманенным полем. Девчонки одна за другой. Врывались в круг, глазастые, растрепанные, и их серьги, прыгая, сверкали в отблесках огня, и еще сильнее блестели опьяненные пляской глаза. «Жги, жги, жги!» — выстукивали по подмерзшей земле босые пятки. «Проджа, проджа, проджа!» — передразнивала их гитара. «Пройди, пройди, пройди!» «Ах, мар-мар-мар-мар!» — мар, мар, подначивал Бубин. «Бей, бей, бей, бей!» Вслед за девушками по одной вошли в круг и взрослые цыганки. Мэри сама не поняла, какой ветер вдруг поднял ее, и вот она уже пляшет, отбивая пятками по холодной земле и трепеща плечами и цыгане орут, как сумасшедшие. «Давай, Миришка, давай, княжна!» А она, облетев круг, низко поклонилась деду Илье, взмахнула кистями шали, и старый цыган вскочил, как мальчишка, взъерошив руками седые кудри и не слышать тихого смеха старой Насти. «Заиграл жеребец!» А через мгновение и сама Настя, под восторженный вой цыган, плыла по кругу, мелко-мелко дрожа плечами. И всем было видно, что даже сейчас, на седьмом десятке, она лучше всех молодых. А вслед за бабкой, натянутый как струна, шел, кладя след вслед ее внук и в глазах его бились и горели языки костра. Улыбнувшись, Мэри отвернулась от цыган и увидела Лёшку. Тот сидел в стороне от освещенного круга, не пел вместе со всеми, не улыбался. Обхватив руками колени и положив на них подбородок, он смотрел на пляшущих цыган тоскливым. Полным горечи взглядом. Глаза его блестели влажно, лихорадочно. Заболел, что ли, тревожно подумала Мэри, и вдруг увидела влажный след, предательски блеснувший в свете костра на Лешкиной щеке. В тот же миг они встретились взглядами. Изумленная Мэри не успела отвести глаза. Лёшка моргнул, неловко отвернулся, пряча лицо. Вскочил и, не оглядываясь, ушел в темноту. «Уштэнти! Просо вэнпэ! Сагеды ромалы! холоды, холоды явны! Рая явны! Уштэнти «Вставайте, просыпайтесь! Скорее, цыгане, солдаты! Солдаты пришли!» «Начальники пришли, вставайте все!» Отчаянный крик Мэри пронесся над спящим табором. Было так рано, что звезды еще не погасли. Их бледные тени виднелись в сумрачно-серебристом небе над лесом. На востоке едва розовело, вдали чуть темнел край села. А на дороге отчетливо виднелись фигуры в фуражках. Поднялся переполох. Первыми вскочили и залились оглушительным брехом собаки. Милиционеры, которых было десятка-полтора, испуганно и сердито закричали, но Мэри руганью отогнала псов. Сразу в нескольких палатках заревели дети. Выбежали цыганки, еще заспанные, растрепанные. Они с ужасом уставились на начальство. Следом повылезли из шатров их мужья, и вскоре весь табор, на гомоня, сгрудился вокруг утренних гостей. Мэри стояла за спиной мужа, испуганные дети прижимались к ней. Годовалый Илюшка копошился у нее на руках, недовольно попискивал, ища грудь, И мэри, не сводя взгляда с милиционеров, машинально раздвигала ворот кофты. «Отгоните собак, товарищи цыгане. Имеется к вам серьезный разговор». Сквозь толпу цыган торопливо пробрался дед Илья. «Вы здесь старший?» – почти вежливо спросил один из милиционеров. «Как ваше имя, товарищ?» «Илья Григорьевич». — сдержанно отрекомендовался старый цыган. — Что случилось, товарищи милиция? — Отчего до света пришли? — Заклянули бы вечерком, посидели бы, как люди. Девки наши для вас спели бы. — Мы сейчас не по вопросу пения, товарищ. Без улыбки отозвался милиционер. — А чего ж тогда от нас надобно? — удивился старик. Раз явились врань такую, стало быть, дело важное, очень важное, подтвердил милиционер. Вы Илья Григорьевич знакомы с постановлением Политбюро ВКПБ о коллективизации? В толпе пробежал Гоман. Цыгане дружно развернулись и уставились куда-то за спину деда Ильи. Не спеша повернулся и сам дед в полголоса сказал, «Сенька, оракир холоденца, холоденца! соленге чебине амендер». «Сенька, поговори с солдатами. Что им нужно от нас?» «Ленге чебине амаре края и амесаре». «Им нужны наши кони, и мы все». Негромко ответил деду Семен и спокойно обратился к незваным гостям. «Я знаком с постановлением, товарищ. Вам кони или люди нужны?» «И то, и другое, товарищ», — отозвался милиционер. «Уборочные еще не окончены, а в колхозе своих сил не хватает. Поворачивайте оглобли. Осень уже. Вам все равно зимовать где-то надо. И нечего кричать, гражданка». Резко махнул он рукой на открывшую было рот старую Настю. По закону мы вовсе имеем право вас арестовать. А всех ваших лошадей...» Он не успел договорить. С десяток женщин тут же рухнули на колени, схватившись за головы и закатившись криком. «Не забирайте коней! Мы цыгане!» Нам без лошадей не жить. Ой, боженьки, что ж поделать? Ой, смерть, погибель наша пришла. Лоло те раз. Ровен годлыден. Вастенца, данденца, рискерен холоден. Лоло, что нам делать? Плакать, кричать или руками зубами солдат рвать? Я Ченти! Отрывисто бросил женщинам дед Илья, покосившись на внука. Перестаньте. Сенька! Сот и раз! Хасия, мамы! Сенька, что делать? Пропали мы? Семён медленно, не глядя на деда, покачал головой. Казалось, он напряженно размышляет о чем-то. Да! Да что же это такое? Заорал вдруг Лёшка, который до сих пор молча стоял рядом с Семёном и растерянно смотрел на происходящее. «Коней! Наших отобрать! Да кто ж вам проклятые коней-то даст? Да попробуйте только!» Оскалив зубы, он кинулся вперед прямо на милиционера. Тот отпрянул, машинально выставил вперед винтовку. Аська, завизжав во всю мочь, кинулась было к отцу, но в этот миг Семён одним коротким движением сбил друга с ног. Лёшка растянулся на подмерзшей траве во весь рост, успев только испуганно выматериться. — Закормуй, Долыно! — Заткнись, дурак! С бешенством прошипел Семён, рывком поднимая Лёшку на ноги, и отталкивая его за спины цыган. Чавалы, лентилес яври сигедыр. «Ребята, заберите его прочь скорее». «Товарищ милиционер, вы нашего дурня-то простите. Он со вчера пьян, не соображает ничего. Цыгане против власти никогда не шли. Как скажете, так и будет». Он обвел тяжелым взглядом притихшую толпу цыган, повернулся к милиционерам. Хмуро сказал, «Не забирайте лошадей, товарищи. Повернем мы в ваш колхоз и с конями, и с детьями Насчет домов не врете ли?»